ты уже не сможешь умиляться травке и бабочкам с птичками. И никакие клятвы и уверения, которые мы приносим нашим семьям, тут не помогут. Я живое тому доказательство». Я предупредила о своем появлении громким звонком и криком «Эй, Том, где вы?». Но прошло не знаю сколько времени, прежде чем дверь приоткрылась, оттуда высунулась его голова и мертвым голосом произнесла «А, это вы, Фред». Ничего не сказав больше, даже не предложив мне войти, он повернулся и пошел обратно в дом, оставив дверь открытой. Я иду за ним и нахожу его в гостиной. Он сидит в кресле, небритый, с бутылкой хлебной водки в руке. Подумать только! Я угробил свой Уитсек, удрал из Франции так, что он ничего не смог сделать, а он мне только... «А, это вы, Фред?» Я думал, он взбесится или начнет восхищаться мною. «Не тут-то было. Нет, только он. Он один может меня так обидеть». И вот мне уже приходится трясти его, приводить чувство этого великого воина Квинта, капитана Квинта, военную машину, а не человека, который сейчас, правда, больше напоминает обыкновенную тряпку. «Ну же, Том, встряхнитесь!» — говорю я. Дурацкие слова, но они напоминают мне другие, те, что много лет назад сказал мне он. Возьмите себя в руки, Фред, если вы хотите увидеть, как растут ваши дети. Дальше мне остается только произнести имя Де Амато, и вот наконец-то его прорвало. Остальное можно пересказать в двух словах. Первое, что сделал этот псих, выйдя на свободу, явился в огород к Вентильяне, запихнул мадам в багажник и увез к чёртовой матери. А бедный Том остался ломать себе голову, где Де Амато достал его адрес. Этот тронутый начал готовиться с первого дня, как оказался за решеткой, Том. Он ничего не пожалел, чтобы заполучить хороший источник информации. Ну и нашел какого-то паренька из ФБР, который не отказался от пачки долларов в подержанных купюрах за адрес коллеги. Пусть даже этим коллегой будет сам великий Квинт. Мне не хотелось бы огорчать вас еще больше, но думаю, среди ваших найдутся такие, кому вы стоите поперек горла. «Я знаю Квинта. Дайте ему только выбраться из этой передряги, и он сделает всех, кто позволил Джое до него добраться. Но пока есть дела поважнее. Квинт видел Диамата только во время слежки, да за решеткой, когда тот носил оранжевый комбинезон. Я же его хорошо знаю. Мы не раз пили вместе, я видел, как он молотит людей». настоящий психопат, слышал, как он предлагал разные сложные операции с абсолютно ненужными жертвами, и всегда в нем чувствовалось реальное желание уложить как можно больше народу. Мы же всегда старались избегать такого. Побольше наличных и сразу, и поменьше посредников. Вот наш девиз. В худшем случае можно грохнуть охранников, но только не бойня, которую всегда предлагал Джой. И потом... Этого я Тому не говорю, иначе он совсем развалится... Он мог уже выбросить Карен в канал, даже если после этого его посадят на электрический стул. Джои такой. Он способен набить морду синоптику из телека за то, что на улице идет дождь. Можно себе представить, что ему захочется сделать с капитаном ФБР, который упек его за решетку. Работа Квинта реагирует на такие вот ситуации, но так всегда. Мы прекрасно знаем, что делать, когда речь идет о других, однако как только дело касается нашей семьи... Вся сноровка куда-то девается. Он даже не позвал на помощь своих приятелей с ВБР. И правильно сделал, если хочет увидеть жену живой. Позвонил в Вашингтон, его местечко под солнцем сразу превратилось бы в военную ставку, и тут начали бы развертываться масштабные военные действия. А я знаю, что Тому сейчас нужно. Союзник. какой-нибудь скользкий тип, имеющий отношение к ЛКН и знающий ее изнутри, способный просчитать наперед действия Де амато, и чтобы у него были развязаны руки. Но где взять такого? Все это отдаляет меня от моего дела. Это отклонение от курса в сторону Талахасси и заморочки Квинта? Нет, не так представлял я себе свое литературное творчество. Имею ли я вообще право откладывать, пусть даже только на сутки, начало работы над моим великим американским романом ради оказания помощи этому парню? Я должен описывать молодым поколением древнюю мечту, которая манила и звала на эти бескрайние просторы стольких эмигрантов, в том числе и моих предков. А вместо этого сижу на окраине Талахасси, штат Флорида, и смотрю на какого-то агента ФБР, который накачивается канадской водкой, чтобы успокоить нервы. Я мог бы бросить его здесь и отправиться прямым курсом в Нантакет, по следам Мелвилла. Только вот вряд ли мне еще представится такой случай, отомстить ему. Квинт сто раз обворовывал меня как отца семейства. Принимал решения, которые должен был принимать я. Это он подбадривал мою жену относительно ее будущего. Он вел моих детей к взрослой жизни. В один прекрасный день даже сыграл меня самого в окружении всего моего семейства — Вот почему мне так хочется сказать этому типу. «Я верну тебе твою жену, паразит ты этакий. Я отомщу тебе за все унижения, сделав тебя своим вечным должником». Но как можно упустить такой случай? «Вот мы и сочтемся раз и навсегда. Я верну тебе твое маленькое счастье. Теперь от меня зависит, останетесь ли вы в живых, ты и твоя жена. Теперь тебе нужна моя защита, Том». И ты увидишь, каково это — быть благодарным человеку по гроб жизни и ненавидеть его за это. Этот садист де Амато сказал, что перезвонит вечером. «Я бы тоже так сделал. Ничего не потребовал бы, никакого выкупа. Просто оставил бы человека наедине с его худшими страхами».